Глава 36. Вытяни правую руку. Я, Горгранель Эльхал Азрокш, предлагаю тебе, Ярослава, равный союз и принимаю на себя обязательства, связанные с этим союзом. Пусть это кольцо станет символом нашей связи. Он надел кольцо мне на палец, а потом я, повторяя за ним слова, произнесла: Я Ярослава Осокина, даю согласие на равный союз и принимаю на себя обязательства, связанные с этим союзом. Пусть это кольцо станет символом нашей связи. Потом Гар переплел наши пальцы особым образом и велел одновременно с ним три раза сказать: "Принимаю и закрепляю". Как только мы произнесли это в последний раз, руки обожгло. На мгновение мне показалось, что они срослись друг с другом, а потом Всё снова стало как прежде. Гаргарниэль, уже не скрывая эмоций, вздохнул с облегчением. Насе это кольцо не снимая, помимо прочего, оно мощный оберег. Как скажешь. А теперь, когда торопиться уже не нужно, расскажи мне о подводных камнях. Наверняка ведь есть что-то, о чём ты умолчал. Гар усмехнулся. Я напряглась. Да, подводные камни есть. Видишь ли, существует два вида помолвки. На первом этапе её можно разорвать. Второй этап свяжет нас очень прочно, и разорвать союз станет практически невозможно. Мы с тобой, понятное дело, останемся на первом этапе, чтобы я мог отпустить тебя, как только найду способ нейтрализовать угрозу. Однако все остальные воспользуются этим. И наверняка попытаются найти законные основания для разрыва помолвки. Если им удастся предъявить нашему высшему суду неоспоримые доказательства, что помолвка заключена мной исключительно с целью отжать у Крампуса ценнейшего переводчика и заполучить его себе, то связь могут признать незаконной. И у высшего суда есть способы ее разорвать. Соответственно, нам с тобой надо будет позаботиться, чтобы Весомых доказательств никто при всём желании предъявить не смог. А попроще, тебе придётся изображать мою невесту убедительно, чтобы у окружающих не возникло сомнения, что нас связывает что-то ещё, популярно пояснил Гар. Не волнуйся, любовь демонстрировать не обязательно. Монстры не особенно понимают, что это за чувство. Поэтому достаточно будет влечения или даже взаимной выгоды но именно взаимный. То есть должно быть очевидно для всех, что в этом союзе ты получаешь ничуть не меньше, чем отдаёшь, а лучше, больше. Я попыталась представить, что меня ждёт в ближайшее время. Кажется, всё, что было до этого, цветочки. Теперь и актёрская игра предстоит посерьёзнее, и враги такие, что наши зубастые постояльцы им и в подмётки не годятся. Единственный союзник, мрачный тип, о котором я, ну, совсем ничего не знаю. Можно ли вообще на него полагаться? Или у него свои скрытые мотивы, а я лишь пешка в его игре? И главное, нет никакой гарантии, что я все таки попаду домой. Есть хоть какие-то плюсы во всей этой ситуации, а? Тоскливого попросил я. Можно не так сильно контролировать слова. А ещё спокойно бить током всех, кто позволит себе хоть какой-то оскорбительный намёк в твой адрес, даже кого-то вроде Варкала или Декрата. Все претензии всё равно будут переадресованы мне. Никто не посмеет тронуть тебя и пальцем, так как любая обида в твой адрес будет считаться нанесённой и мне тоже. Продолжать? Нет. Ну хоть это радует. А может, зря мы панику навели? Этому Дикрату не выгодно ведь, чтобы о моих способностях узнали конкуренты. Значит, он вряд ли будет трепать языком. Ты рассуждаешь логично. Вот только у каждого из четырёх борцов за власть в окружении кишмяки шарьшпионы от конкурентов. К примеру, одна из тех девиц может работать на того же Варкала или обе. А может, тот дворецкий, который нас наспустил. Везде уши. Поэтому я больше чем уверен, что информация уже распространилась. В нашей ситуации не стоит надеяться на лучшее. Всё, хватит разговоров. Остальное обсудим в более безопасном месте. Нас уже ищут, и вот-вот найдут. Ясно, подобралась я. Какие будут инструкции? Главное, не сопротивляйся. А в остальном я позабочусь. Не сопротивляться? Что ты имеешь в Я не договорила, ведь в следующий момент Гар шагнул вперёд, резко прижимая меня к холодной стене и накрыл своими губами мои. Шок от столь внезапного перехода от серьёзного разговора к поцелую был настолько велик, что в первую секунду я размякла, а потом, почти не соображая, что делаю, попыталась оттолкнуть Гара от себя. Кажется, его опять долбануло током. Он перехватил мои руки и прижал их к стене. В голове как будто снова прозвучал его голос: "Не сопротивляйся". В этот момент я услышала какой-то шум снаружи, и до меня дошло: "Не сопротивляться, ведь я теперь его невеста, и все должны увериться на сто процентов, что нас что-то связывает, кроме моих неожиданно проявившихся способностей". Я глубоко вздохнула и расслабилась позволяя ему делать всё, что он сочтёт нужным. Признаться честно, совладаться он умел. Не знаю, как так вышло, но моё тело почему-то реагировало на Гара, и реагировало острее, чем следовало. Непонятное томление волной прокатилось от горла до живота, заставляя вставать дыбом мельчайшие волоски на коже, а потом стянулось где-то внизу в тугой горячий узел. Я и сама не поняла, как прижалась к Гару сильнее и начала отвечать на поцелуй. В этот момент дверь в коморку внезапно с треском распахнулась. Внутрь кто-то ворвался, но из-за высокого широкоплечего Гара я пока не видела кто. Он без особой спешки отстранился, медленно и с сугрозы оборачиваясь. Трое здоровенных мужчин под его взглядом подались назад. Гррргрнеел Хрипло произнёс один из них: "Прости, что помешали. Нам велено привести девушку". "Какую?" мягко и угрожающе уточнил Гар. "Вот эту, управляющую отелем Зубастый уголок", подрагивающий палец указал на меня. "То есть вы хотите схватить и куда-то увести мою невесту? Не слишком ли смело заявлять мне об этом?" Я ведь могу потребовать ответить за слова и буду в своём праве. Не невесту? с ужасом прохрипел мужчина, отступая ещё на шаг. Остальные последовали его примеру. Судя по побелевшим лицам, их неосторожное заявление в адрес невесты действительно могут иметь какие-то последствия. Ярослава, покажи им руку, пожалуйста. Ласково попросил Гар не сводя глаз с незваных гостей. Я подняла руку и продемонстрировала всем кольцо. Простите, сглотнул тот, который взял на себя переговоры, о чём наверняка сейчас сильно жалел. Нам об этом не сообщили распоряжение отдал декрат. что именно он приказал вам сделать найти девушку, снять отпечаток места, потребовать её выдать, а если откажетесь, зафиксировать запись отказа. Послушно отчитался мужчина, даже не пытаясь соврать. Вы это всё сделали? Так, Т точно. Отлично. Внезапно успокоился гар. Можете всё это передать хозяину. А теперь вон отсюда. Кажется, они испарились прежде, чем он успел договорить. И что это бы начала было я, но Гар поднёс палец к губам. Видимо, нас подслушивали. Идём, милая. Здесь нам уединицы не дадут. Он взял меня за руку, и мы наконец покинули подсобку. Больше нас никто задержать не пытался. Разве что в зале к Гарру подскочила какая-то блондинка, в миниатюрном платье и взвизгнула: "Крек! Не верю своим глазам! Какая приятная неожиданность!" Кажется, она хотела его обнять, полностью игнорируя при этом меня, но наткнулась на невидимую преграду. "Зальда, держи себя в руках при моей невесте", тихо сказал он. "Иначе она может потребовать твоей смерти и будет в своем праве". Что? Девушка спала с лица и наконец-то на меня посмотрела. Я продемонстрировала ей кольцо. Невеста. Ну как же так, гаргарнель? Почему? Ведь я была готова и на шея рабыни. Последняя она пробормотала еле слышно, предварительно оглядевшись. Значит, блондиночка была в курсе того, что он не человек. Может, И сама не была человеком. Надо же, кто-то добровольно предлагал себя в рабство. Чудеса. Помнится, я ответил тебе нет. И сейчас отвечаю то же самое. А теперь уйди. Поклонившись, она безропотно отошла. Правда, при этом кинула на меня короткий злобный взгляд. На улице Гарс снова набросил на нас покров невидимости. Мы молча дошли до набережной и бестрепетно сиганули в воду. Я почему-то ожидала, что конечным пунктом окажется отель, и уже приготовилась сверцать снежное поле, однако ошиблась. Мы снова выпрыгнули из фонтана перед особняком. Погоди-ка. Раз мы объявили о помолвке, мне теперь придётся бросить работу в отеле и переехать сюда? Вдруг сообразила я. Можно, но нежелательно. Помнишь, я говорил, что лучше не показываться вместе лишний раз и не мазолить глаза окружающим. Так вот, сейчас всё изменилось. Нам нужно мозолить глаза как можно активнее. Все должны видеть, что мы пара и что мы не прячемся, так как нам скрывать нечего. Кроме того, ты всё ещё должна помочь мне вычислить злоумышленника, который собирается меня убрать. Теперь ты в этом заинтересована не только из-за договора, А ещё и потому, что твоя безопасность напрямую зависит от меня. Пока со мной всё в порядке, тебя не тронут. Можно подумать, я этого не понимала. Твоя работа в отеле это повод для нас там оставаться. Поэтому будем придерживаться версии, что ты влюблена в свою должность управляющей и упросила меня тебя оттуда пока не забирать.